Глава тринадцатая Чет проводил взглядом женщин в плащах, а когда те исчезли в тумане, глянул назад, в сторону лестницы. Дирк и человек в широкополой шляпе все так же наблюдали за ним. «Надо нам отсюда выбираться», — сказал Чет. Проследив за его взглядом, Анна кивнула. Они направились в сторону города. «Хочешь попробовать найти одного из этих... кроведунов?» — спросила Анна. — Да, думаю, да. А ты? — Думаешь, у тебя есть родня тут внизу? — Господи, надеюсь, что нет. Может, стоит, по крайней мере, проверить. Родные плюнули бы мне прямо в лицо и были бы правы. Он кинул быстрый взгляд в ее сторону. Губы женщины были плотно сжаты, взгляд мрачен. Для расспросов момент был явно неподходящий. «Когда я это сделала, — сказала она, — когда проглотила все эти таблетки, думала, я ухожу». Она помотала головой. «Откуда мне было знать, что после будет все это? Ну, знаешь, все это дерьмо. Думала, смерть — это конец. А продолжение — гребись оно конем, все следует и да доследует». Они молча шли дальше, поглядывая на бредущие мимо души. У всех, кто попадался им навстречу, был какой-то подавленный, несчастный вид. Чет все посматривал назад, думая увидеть Дирка и человека в шляпе, следующих за ними по пятам, но их не было и в помине. «Эй!» — сказал кто-то, похлопав Чета по плечу, и он обернулся. Перед ним стоял какой-то подросток. Чет не сразу его узнал. Это был тот паралитик с парома, то есть он был паралитиком до того, как они все переменились. Парнишка зашагал с ними рядом. — Слушай, а какая она? Чет недоумевающе посмотрел на него. — Ну, женщина-лев, сфинкс. Блин, поверить не могу, вы так близко к ней подошли. Подумать столько, она же настоящая, ну, как и мы. Прям никак не могу в это все поверить. «Знаете, всё, думаю, вот-вот проснусь. Здесь так круто!» Чет и Анна посмотрели на него так, будто он выжил из ума. «Эй, я не псих!» Парень рассмеялся. «Просто я свободен, свободен от этой коляски!» Он метнулся в сторону. Вспрыгнул на балун и сразу же обратно. К ним, как щенок. «Блин, как же это здорово, двигаться!» «Да что с тобой?» — спросила Анна. — Со мной? — Ты что, не понимаешь, что ты умер? Что все мы умерли? Что это место отстой? Парнишка повертел головой. — Не знаю. Все это, конечно, поразительно и ужасно, но и ужасно интересно тоже. Ну, вы понимаете. — Так ты в инвалидной коляске был? — спросил Чед. Тот кивнул. — 15 лет. У меня паралич был. «Квадриплегия. Это было похуже, чем здесь. То есть уж лучше здесь, чем в той коляске». Понизив голос, добавил он, будто про себя. «Где угодно лучше, чем в коляске». Чет лишь надеялся, что парню удастся сохранить этот свой настрой даже тогда, когда это место проверёт его, наконец, до костей. «Эй, кстати, меня Джонни зовут». Парнишка протянул руку. Чет пожал её». «Я Чет, а это Анна». «Чувак», — сказал Джонни, — «я уж думал, тебе капец, там, на пристани. Ну, когда он тебе копьём пырнул, ну, ты вроде нормально себя чувствуешь, даже с этой дырищей в груди. Жаль, нельзя сказать того же о бедняге которому раскололи череп. Интересно, кстати, что тут происходит с мёртвыми-мёртвыми? Наверное, отправляются куда-нибудь в ещё более дерьмовое место», — сказала Анна. Дорога становилась все более людной. Души разных раз деловито спешили в разных направлениях. Многие были босиком, кое-кто и вовсе нагишом. У нескольких недоставало рук. Большинство двигалось по направлению к городу. Они довольно быстро начали отличать новоприбывшие души от тех, кто был здесь уже какое-то время. Лица, глаза... Волосы у старожилов были выцветшими, серыми, будто старая древесина. Они словно бы сливались, становились единым целым с землей и пыльными камнями у себя под ногами. Одежду здесь носили самую разнообразную, от лохмотьев до роскошных облачений, всех стилей и всех эпох, от современной до библейской. Рогатые шлемы и цилиндры, тюрбаны и бейсболки, сандалии, кеды, армейские сапоги, джинсы, военная форма, робы, туники и плащи. Все возможные варианты и комбинации. Но даже самые роскошные одеяния казались какими-то выцветшими. Помимо одежды, старожилов выделяла манера держаться. Они спешили по своим делам с целеустремленным видом. Ошеломленные, путающиеся под ногами новички вызывали у них явное раздражение. Довольно многие имели при себе оружие — мечи, ножи, копья, палицы. Кое-кто даже щеголял кольчугами или частями доспехов. Палатки и глинобитные хибарки уступили место строениям повыше, двух- и трехэтажным зданиям, сложенным из камня, явно заброшенным. Осыпающиеся фасады, пустые, темные окна, обвалившиеся крыши, Стены заброшенных зданий пестрели граффити, сделанными углем и мелом. Имена, лозунги, цитаты. Снова и снова попадались надписи «Богов не кормить» и «Свобода», крупно выведенные красным. Перед зданиями начали появляться ларьки и прилавки. чет подошёл к одному из них, взглянуть, что там продавалось. Прямо на стене была вывешена потрёпанная одежда, башмаки и пара сомнительного вида палец. Продавец не потрудился даже поднять на него глаза. Он продолжал всё так же пялиться в землю. Они двинулись дальше и вскоре вышли на огромную круглой формы площадь, вымощенную большими каменными плитами. На площади царило настоящее столпотворение. Там были сотни душ телег и крытых фургонов, пересекавших пространство во всех направлениях или занимающихся своими делами. Попадались и патрули зеленых. В центре площади лежала громадная поверженная статуя, окруженная разбитыми на куски скульптурами поменьше, танцующими фигурами в человеческий рост. Центральная фигура лежала на боку. Голова отломилась от шеи. Искаженное лицо андрогина. Рот открыт, будто в неистовом крике. Глаза «Выбитые». Кто-то набил рот статуей руками и ногами разбитых танцоров. «Какой, наверное, был когда-то вид?» — сказал Джонни. «Если прикинуть, эта штука была футов двести высотой». Чет заметил столб с указателями, торчащий рядом с гигантской фигурой. Он двинулся было вперед, но остановился, пропуская грохотавший мимо фургон, который тянула за собой упряжка из шести душ. Сидевший на крыше фургона карлик правил ими с помощью вожей и кнута. Двое стражников в зелёных куртках сидели рядом с карликом, сжимая в руках что-то вроде мушкетов. Фургон был битком набит отрубленными ногами, руками и кистями. — Ну, что ты думаешь теперь, Джонни? — спросила Анна. — Это тебе тоже ужасно интересно. Джонни не ответил. Он глядел вслед фургону. Пробираясь в толпе, Чет с Анной подошли, наконец, к подножию статую. Через секунду их догнал Джонни, схватив Чета за руку. «Осторожней!» Он указал вниз на разбитую статую, на которую Чет только что наступил. У статуи были отбиты обе ноги — рука и часть туловища. Она открыла глаза. Открыла рот. Ни слова, ни звука, только пустой взгляд. Чет отступил и по-настоящему пригляделся к статуям. До него вдруг дошло, что многие из них были совсем не статуи, а души, разбитые, искореженные души, серые, как камень. Они лежали совершенно неподвижно и скучно глядели перед собой немигающими глазами. Втроем они подошли к голове великана. Кто-то облил красной краской свисающие из огромного рта руки и ноги, а на щеке все той же краской написал. «Богов не кормить». «Как ты думаешь, что это значит?» — спросил Джонни. «Думаю, ничего хорошего», — ответила Анна. Чет переключил внимание на указатель. Столбик был увенчан потрепанным щитом с надписью «Город Стига». Под щитом были направлены в разные стороны указатели в форме стрелок. Река Стикс, караваны, храм Лятты, лобное место, старый город, прибрежная дорога. Но Чет все не мог оторвать взгляд от черной стрелки, висевшей под всеми прочими и указывающей в направлении, откуда они пришли, вниз по течению реки. Две красные буквы складывались в слова «Ад». Чет подавил дрожь. Его поразило, какую власть имели над ним теперь эти две буквы. Глянул туда, куда указывал знак, зная «пойди он этим путем, ад предъявит на него свои права». Там действительно будут демоны, существа из худших его кошмаров, которые только и ждут, чтобы подвергнуть его пыткам, терзать его, рвать его плоть зубами, сжечь и сдирать мясо с его костей снова и снова». Он вдруг понял, что изо всех сил сжимает одну руку другой, пытаясь спрятать клеймо. «Лобное место это должно быть туда», — сказала Анна, указывая вдоль главной улицы. Чет кивнул. Вдали еле заметно проступали сквозь туман очертания холма. «А что там?» — спросил Джонни. «Вроде как там есть кто-то, кто может помочь тебе найти родных». — сказал Чет. — Их называют кроведунами. — Кроведуны, — сказал Джонни. Потом повторил слово еще раз, будто ему понравилось, как оно звучит. — Знаете, а это может быть интересно. Он перевел взгляд на Анну. — Вроде квеста. Он рассмеялся. — Квеста Бладсикера из Тиги. Звучит как реальное приключение. Я в игре. — Квест? — сказала Анна. «Ну, что-то должно произойти, чтобы ты понял, это не какое-то приключение из твоих книжек со сказками!» «Знаете что?» — он хитро улыбнулся. «Питер Пен однажды сказал, «Смерть — это огромное приключение. Это мой девиз».